Глава 41. Я, мастер Осман. Сообщив нам повеление султана, главный казначей и начальник стражи удалились, и мы с кора остались наедине. После того, как кора припугнули пыткой, после пережитого страха и пролитых слез, он, понятное дело, был изможден и печален. Молчал, как испуганный ребенок. Я его не трогал, давал возможность прийти в себя. У меня было три дня, чтобы изучить страницы, собранные стражами, в домах художников и каллиграфов, и найти убийцу. Вы помните, какое отвращение испытал, впервые увидев рисунки, сделанные для книги Эништей-Фенди? что кора принес главному казначею, чтобы оправдаться. Надо признать, впрочем, что в рисунках, способных вызвать у художника всю свою жизнь, отдавшего искусству такое отвращение, наверняка есть нечто притягательное. Ибо просто плохой рисунок никаких чувств, даже отвращения меня не вызовет. Поэтому, когда я снова стал рассматривать девять страниц, сделанных по заказу покойного недоумка, мною владело в первую очередь любопытство. Первая страница была пуста, если не считать рамки и заставки, сделанных бедным зарифом и нарисованного внутри рамки дерева я попытался догадаться, из какой оно истории, из какой сцены. Если бы я поручил милому Келебеку, умному Лейлеку или хитрому Зейтину нарисовать дерево, они бы сначала представили это дерево частью какой-нибудь истории, чтобы не испытывать сомнений во время работы. А внимательно посмотрев на рисунок, Я по ветвям и листьям смог бы понять, о какой истории думал художник. Дерево, на которое я смотрел сейчас, было очень грустным и одиноким. Тем более одиноким, что линия горизонта за ним располагалась очень высоко, как на работах самых старых мастеров Шираза. Однако пустота, образовавшаяся за счет высокой линии горизонта, ровным счетом ничего в себе не заключала. Таким образом, присущее европейским мастерам желание нарисовать просто дерево, дерево как таковое, объединилось со свойственным персидским мастерам стремлением взглянуть на мир сверху. В итоге получился очень грустный рисунок. И не европейский, и не персидский. Как должно быть выглядит дерево, растущее на самом краю света? Едва не сказал я сам себе. Однако совместные усилия моих художников и руководившего ими скудоумного Эништей, пытавшихся объединить два противоположных метода, породили на свет совершенно бездарное произведение. Меня злила именно эта бездарность, а не попытка найти вдохновение сразу в двух мирах. Я испытал то чувство, глядя на другие рисунки. На великолепного коня, на грустно склонившую голову женщину. В некоторых рисунках меня раздражал сам выбор предмета. Взять хотя бы этих двух дервишей или шайтана. Ведь это не кто-нибудь, а мои художники наделали таких рисунков для книги, предназначавшейся султану. Я в который раз поразился... Мудрости Всевышнего, который забрал душу и ништя до того, как тот успел закончить книгу. А у меня нет ни малейшего желания ее заканчивать. Разве мог я не разозлиться, увидев этого пса, который смотрит на нас изблизи, словно он нам ровня, однако изображен художником сверху? Конечно, невозможно не восхититься мастерством, с которым сделан рисунок. Я как раз начал догадываться, из-под чьего пера он вышел. «Поза передана очень верно. Голова опущена к самой земле. Он искоса, угрожающе поглядывает на нас. Сколько красоты в этом взгляде! Сколько свирепости в белизне клыков!» Однако я не мог простить, что это мастерство поставлено на службу вздорной логики, за которой просматривалась чуждая, непонятная нам воля даже желание подражать европейским мастерам, даже прямой приказ использовать методы, которые сделали бы книгу, понятную венецианскому дожу, не извиняли усердие, с которым был выполнен рисунок. В следующем изображении, которому, как я сразу заметил, приложил руку каждый из моих мастеров, меня встревожил красный цвет. Некто, чью руку я не распознал, Подчиняясь непонятные мне логики нанес на рисунок так много красного, что весь изображенный на нем мир словно бы погрузился в странное алое Марио. Я указал кора, кто из художников нарисовал на этой странице Чинару, Лелек, кто корабли и дома, Зейтин, кто воздушно в змеи и цветы, Телебек. «Вы великий мастер, руководитель мастерской многие годы. Я нисколько не сомневаюсь, что вам прекрасно известны достоинства каждого художника, нрав каждого пера, каждой кисти», — сказал Кара. Но ведь Эништез заставлял их применять новые неизвестные методы. «Как у вас получается распознать, чьей рукой сделан тот или иной рисунок? Почему вы говорите об этом с такой уверенностью?» Я решил ответить на его вопрос, рассказав историю. Некогда крепости, господствующей над Исфаханом, жил в уединении падишах. Знаток книг и миниатюры, человек сильный и умный, но жестокий. Любил он только книги, которые выходили из его мастерской, и свою дочь. К дочери падишах был привязан настолько, что, возможно, враги, распускавшие слухи, будто любит он ее отнюдь не отцовской любовью, не возводили на него напраслины. Своей ревнивой гордыней он доходил до того, что мог объявить войну властителю соседнего государства, если тот присылал послов сватать его дочь. Любой жених казался ему недостойным. Дочь же свою он прятал за семью замками». Ибо в Исфахане распространилось поверье, что если какой-либо мужчина, кроме самого падишаха, увидит ее, то красота ее поблекнет. И вот однажды, когда в дворцовой мастерской закончили делать новую книгу, это был Дестан, Хосров и Шерин с миниатюрами в традиции гиранских мастеров, по Исфахану разнесся слух. Изображённая на одной из страниц среди прочих женщин бледная красавица Никто иная, как дочь ревнивого падишаха. А у того, надо сказать, подозрения насчет рисунка возникли сразу. Когда же до него дошли эти слухи, он дрожащими от волнения руками снова открыл книгу и теперь уже сразу заметил. Да, действительно, на миниатюре изображена его прекрасная дочь. На глазах у него выступили слезы. Говорят, сама девушка... Ни на миг не покидала комнаты за семью замками, которую заточил ее отец. это ее красота, подобно умирающему от скуки призраку, однажды ночью просочилась в замочную скважину и, отражаясь в зеркалах и, проникая сквозь щелки под дверями, добралась до мастерской, где работали по ночам художники. А там явилась одному из них, как свет, как едва заметная дымка. Молодой мастер не мог оторвать от красоты взгляда, а потом не удержался и нарисовал ее в уголке рисунка, над которым работал. Этот рисунок изображал тот миг, когда во время прогулки Ширина видела изображение Хосрова и влюбилась в него. «Какое совпадение, мастер!» — воскликнул Кара. «Мы с женой тоже очень любим это место сказки». «А я тебе сейчас рассказываю не сказку, а быль. Слушай дальше». Художник изобразил дочь Падишаха не в образе Ширин, а в виде одной из надиме, которые помогают шерин играют на отдых, накрывают трапезу на траве. Просто в ту минуту, когда ему явилась красота, Он как раз рисовал это на Надиме. Красота Шерин поблекла затененная дивной прелестью, изображенной в уголке Надиме. И гармония рисунка оказалась нарушенной. Обнаружив свою дочь на миниатюре, Падишах пожелал найти нарисовавшего ее мастера. Однако хитрый художник, опасаясь гнева владыки, изобразил Надиме не в своем обычном стиле, а в новом никому неведомым, чтобы невозможно было догадаться, кто над ней потрудился. Ведь к рисунку, кроме него, приложило руку множество других художников. И как же Падишаху удалось выяснить, кто именно нарисовал его дочь? Он внимательно рассматривал уши. Чьи уши? Своей дочери или девушки на рисунке? Ни те, ни другие. Действуя сперва по наитию, Падишах стал листать книги, изготовленные в его мастерской. И тут вспомнил кое-что такое, о чем ему на самом деле давно уже было известно. Каким бы мастерством ни обладал художник, уж он все равно каждый раз рисует по-своему и одинаково. И неважно, чье лицо он при этом изображает. Падишаха, ребенка, воина, скрытое покрывалом лицо пророка или даже рожу шайтана. Любой художник на каждом рисунке изображает уши одинаково. Это словно бы его тайная подпись. Почему же так получается? А, тут вот какое дело. Рисуя лицо, художник заботится в первую очередь о том, чтобы придать ему правильное выражение. О том, чтобы лицо было похоже или, напротив, не похоже на лицо того или иного живого человека. И о том, наконец, чтобы изображение приближалась к представлениям о совершенной красоте и соответствовала старым образцам. Когда же доходит очередь до ушей, художник не пытается подражать ни другим мастерам, ни устоявшемуся образцу. Не смотрит он и на настоящие уши. Он рисует, не задумываясь и не прилагая никаких усилий, по памяти. Но разве большие мастера не рисуют по памяти вообще все, не глядя на настоящих людей и коней, Настоящие деревья, верно, Но это другая память. Она приходит после долгих лет вдумчивой работы и размышлений. Мастер, увидевший за свою жизнь достаточное количество настоящих и нарисованных лошадей, очень хорошо знает, что если он будет смотреть на коня из плоти и крови, это только повредит совершенному образу, существующему в его голове. Нарисовав за свою жизнь десятки тысяч лошадей, Мастер рано или поздно понимает, душа и опыт подсказывают ему, что он уже вплотную приблизился к тому, чтобы изобразить лошадь такой, какой ее задумал Аллах. В рисунке лошади, сделанном в мгновение ока по памяти, заключено мастерство, знание и тяжелый труд. Эта лошадь близка к лошади Аллаха. Но когда художник рисует уши, его рукой не водят накопленные за долгие годы знания. Он ни о чем не думает, не обращает внимания на то, что делает. А потому уши всегда выходят с изъяном, а значит, не похожими на те, что рисуют другие художники. Получается своего рода подпись. Послышался шум шагов. Это подчиненные начальника стражи заносили в бывшие помещение книжной мастерской Страницы, обнаруженные в домах каллиграфов и художников. «Собственно говоря, уши и есть изъян человека», — сказал я, пытаясь заставить кара улыбнуться. «У всех они разные, и у всех, что ни говори, уродливые». «А что случилось с художником, которого выдали нарисованные им уши?» «Я не сказал, что его ослепили» чтобы Кара загрустил еще больше. Он женился на дочери Падишаха. С тех самых пор этой уловкой, известной как способ Надиме, пользуются многие ханы, шахи и падишахи, желающие отличать работу одного художника из своей мастерской от работы другого. Способ этот хранится в тайне, чтобы по самому маленькому рисунку можно было определить, кто его сделал, как бы мастер не отпирался. Самое главное — найти какую-нибудь мелкую подробность, не занимающую на рисунке главенствующего положения и часто повторяющуюся. Такую, которую рисуют быстро, ибо не придают ей особого значения. Это могут быть уши, кисти рук, травинки, листья, конские гривы или копейты, даже ногти. Однако учти, что уловка срабатывает только в том случае, если сам художник не знает, что та или иная мелкая подробность превратилась в его тайную подпись. Усы, например, использовать нельзя, поскольку многие художники, зная, что рисуют усы по-своему, сознательно используют их в качестве скрытой подписи. А вот брови можно, на них никто не обращает внимания. А теперь давай ка посмотрим кто из молодых мастеров прошел своим пером и кистью по рисункам покойного и мы положили рядом рисунки сделанные в разные манере для двух столь непо похожих друг на друга книг одна из которых книга покойного нештая готовилась тайна а другая сурнаме посвященная празднеству по случаю обрезания наследника престола, открыто под моим руководством. Внимательно рассматривая миниатюры с помощью увеличительного стекла, мы обнаружили следующее. Первое. Прежде всего мы обратили внимание на один из рисунков для сурнаме, изображающий проход мастеров-меховщиков мимо султана который наблюдает за шествием с галереи, построенного по случаю праздника небольшого дворца. Один мастер, одетый в красный кафтан и подпоясанный фиолетовым поясом, несет шкуру лисицы с головой. Пасть у лисицы открыта, все зубы тщательно прорисованы. Точно такие же зубы мы обнаружили у шайтана из книги Аништей. То есть у того несчастного создания полушайтана, полудева, в самаркандском стиле. Оба рисунка вышли из-под пера Зейтина. Второе. В один из самых веселых дней празднества, под окном, из которого султан наблюдает за шествием по Атмейдану, появляется толпа воинов с пограничных рубежей. Одежды в них разорваны, вид изможденный. Один из них говорит «О, повелитель!» мы Твои храбрые воины сражались с неверными во имя Ислама, попали в плен и смогли освободиться, только оставив в заложниках наших близких. Однако, прибыв в Стамбул, дабы собрать деньги на выкуп, мы обнаружили, что здесь так все подорожало, что сделать это у нас нет никакой возможности. Для того, чтобы освободить наших близких из рук неверных, нам нужна твоя помощь. Дай нам либо золото, либо пленников, чтобы мы могли произвести обмен. За султаном, несчастными воинами и двумя послами, персидским и татарским, одним глазом наблюдает ленивая собака. Ее когти, безусловно, нарисованы той же рукой, что и когти другой собаки, изображенной в углу рисунка из тайной книги, которая рассказывает о приключениях монеты. Это работа Лейлека. Третье. Рядом с акробатами, кувыркающимися перед султаном, и жонглерами, катающими по шестам яйца, сидит на красном ковре бритоголовый босоногий человек в фиолетовом жилете. Он бьет в бубен, и пальцы у него сложены точно так же, как у женщины, держащей круглый поднос на красном рисунке из книги «Эниште». Зейтин. Четвертое. Вот мимо султана проходит... Дворцовые повара, толкая перед собой телегу, посередине которой на огне стоит огромный котел, а в нем готовится долма с мясом и луком. Синие камни на розовой земле, по которой ступают повара, нарисованы той же рукой, что и красные камни на лазоревой земле, над которыми движется, не касаясь их, полупризрачное существо, названное Эништэ смертью. Килибек. Пятое. Персидский посол долго пытался убедить нашего султана, повелителя вселенной, что шах испытывает к нему исключительно дружеские и братские чувства. Когда же татарские гонцы принесли весть о том, что персидское войско готовится к новому походу против османского государства? Разъяренная толпа в мгновение ока сравнялась с землей роскошный особняк, в котором жил посол и ринулась над Майдан, чтобы растерзать его самого. Водоносы бегут поливать площадь водой, чтобы прибить пыль. Тут же появляются люди с кожаными бурдюками на спинах, готовые лить льняное масло на буйную толпу. На бегу водоносы и люди с бурдюками поднимают ноги точно так же, как бегущие воины на красном рисунке. Последнее открытие принадлежало не мне, а кора хотя именно я, переводя увеличительное стекло с одной страницы на другую, руководил поисками. Однако Кара, страшась пыток и мечтая вернуться к ждущей дома жене, вглядывался в рисунки не менее внимательно. Так мы и провели все послеобеденное время, изучая девять рисунков из книги «Эништеп» с помощью способа «Недиме» и обмениваясь мнениями об увиденном. Покойный ништя ни одной страницы не доверил кому-нибудь одному из моих художников. К большинству рисунков приложили руку все трое. Стало быть, страницы часто путешествовали из дома в дом. На некоторых рисунках я обнаружил следы еще чьей-то руки и разозлился, подумав, «Да чего же бездарен гнусный убийца?» Однако Карас сказал, что эти осторожные мазки наносил Эништей, и, и мы не пошли по ложному следу. В конце концов, стало совершенно ясно, что если не считать несчастного Зарифа эфенди который делал для книги Эништей почти такие же заставки, как для Сурнаме, до чего же больно мне было это видеть. И насколько я могу судить, кое-где прошел со своей кистью по стенам, листьям и облакам, Над рисунками работали только трое. Зайтин, Келебек и Лелек. Лучшие художники дворцовой мастерской. Мои любимые ученики, которых я пестовал с детских лет. Я решил рассказать об особенностях дара, мастерства и характера каждого из них, думая, что это поможет нам в поисках. Получилось, впрочем, что рассказ я вел не только о моих учениках, но и о собственной жизни. Зейтин. На самом деле его зовут Велиджан. Не знаю, есть ли у него какие-нибудь другие прозвища, кроме того, что дал ему я, потому что ни разу не видел, чтобы он где-нибудь ставил подпись. Будучи подмастерьем, он провожал меня в мастерскую по вторникам. Он очень горд, а потому, если бы унизился до того, чтобы поставить подпись, не стал бы ее прятать, желая, чтобы все об этом узнали. Аллах с избытком одарил его. Он может взяться за любую работу, от разметки страницы до заставок, и сделает ее легче и лучше, чем кто бы то ни было. Ни один художник в моей мастерской не сравнится с ним в умении рисовать Деревья, животных и человеческие лица. Отец Зайтина, который, если я правильно помню, привез мальчика в Стамбул, когда тому было десять лет, в свое время учился в шахской мастерской Тибриза у мастера Сиевуша, славившегося умением изображать лица. Через своих учителей... Его уж был связан с художественной традицией, восходящей к монголам и китайцам. Подобно старым мастерам, которые полтора столетия назад осели в Самарканде, Бухаре и Герате, Зейтин рисует юных возлюбленных китайской манере, то есть луналикими. Он всегда был замкнут и в годы ученичества и позже, когда стал мастером, Как я не бился, у меня не получилось до конца разобраться в его характере. Мне хотелось бы, чтобы он вышел за пределы столь глубоко укоренившейся в его душе монголо-китайско-гератской традиции, чтобы умел в случае необходимости вовсе забывать ее методы. Когда я говорил ему об этом, он, подобно многим художникам, перебирающимся из страны в страну, из одной мастерской в другую, тут же отвечал, что и так уже их забыл, да никогда по-настоящему им не следовал. Большинство художников как раз тем ценны, что хранят в памяти образцы, созданные старыми мастерами. Но о Велиджану лучше было бы их забыть. Он, и так большой художник, стал бы тогда по-настоящему великим». Когда художник хранит так глубоко в душе то, чему научился от своих наставников, будто это грех, который он не может побороть и должен таить от других, то от этого бывает двойная польза, о которой сам художник и не догадывается. Во-первых, он испытывает чувство вины и отчуждения, это помогает созреть его дару, если таково имеется. А во-вторых, сталкиваясь с трудной задачей, он вспоминает то, что якобы забыл, и какой-нибудь из старых гиратских образцов помогает ему справиться с новым предметом, новой историей, непривычной сценой. У на прекрасный глаз, а потому он умеет гармонично вплетать в новые рисунки то, чему научился у старых мастеров времен Шаха Тахмаспа. В его работах традиции герата и искусство Стамбула Живут в согласии и становятся единым целым. Ко всем своим художникам я хотя бы раз заходил домой без предупреждения. Однажды пришел и к Зайтину. Его рабочее место сильно отличалось от моего. Да и у других мастеров такого не увидишь. Краски, кисти, раковины для лощения бумаги, подставки. Свалены в кучу, кругом грязь и беспорядок. Я не понимаю, как можно работать в такой обстановке. Он нисколько не смутился из-за того, что я увидел это безобразие. Еще надо отметить, что он не брался за работу на стороне, чтобы получить пару лишних акче. После того, как я рассказал обо всем этом, Кара вспомнил, что, по мнению Эништэ, Азейтина более других привлекали методы европейских мастеров, и он научился использовать их гармоничнее, чем остальные. Я понимал, что в устах покойного глупца это была похвала. Понимал также и то, что он ошибался. Как я уже говорил, мне известно, что Азейтин гораздо сильнее, чем видится со стороны, привязан к эпохе бегзада обычаям старых мастеров и вообще гератской традиции, дошедшей до него через учителя отца Сиявуша и наставника Сиявуша, Музафера. Поскольку я знал, что он стремится скрыть от других эту привязанность, мне все время казалось, что у него наверняка есть и другие тайны. Зейтин — самый молчаливый, самый замкнутый, «Самый коварный и лицемерный из моих художников, — от я говорил про себя. Когда начальник стражи заводит речь о пытках, мне в первую очередь представляется Зайтин. Мне и хочется, и не хочется, чтобы его пытали. Глаз у него проницательный, как у Джинна. Он все видит, все замечает» в том числе и мои недостатки, но, как всякий человек без Родины, пригревшийся на новом месте, предпочитает вести себя осторожно и не говорить во всеуслышание о чужих ошибках. Да, он скрытен и коварен, но, по-моему, не убийца. Этого я тоже Коране сказал. Дело в том, что он ни во что не верит. И в деньги не верят, хотя трусливо их копит А между тем, убийцы, вопреки общепринятому мнению, получаются не из тех, кто ни во что не верит, а из тех, кто верит слишком сильно. Всем известно, что рисунок может быть вызовом Аллаху, да не постигнет нас эта участь. И в этом смысле ни во что не верящий зайтин истинный художник Однако сейчас мне кажется, что его дар уступает мастерству Келебека и даже Лей-Лека. Но я не возражал бы иметь такого сына, как он. Когда я говорил об этом, мне захотелось, чтобы Кара позавидовал Зайтину. А то в его широко открытых глазах читалось лишь детское любопытство. Я сказал ему, что никто не может сравниться с Зайтином, когда тот рисует черными чернилами. Делая для Муракка отдельные изображения воинов охотников, аистов и журавлей в китайской манере на фоне пейзажа, и прекрасных юношей, что сидят под деревом, читая стихи и играя на уде. Нет ему равных в умении изобразить печаль влюбленных, ярость размахивающего саблей шаха, страх на лице удальца, отшатывающегося от напавшего на него дракона. Возможно, Аништей именно ему собирался поручить последний рисунок, на котором наш султан должен быть изображен так, как в работах европейских мастеров, — предположил Кара. — Он что, предлагает мне головоломку? — Будь это так, зачем зайти, ну, после убийства неште уносить с собой рисунок, о котором он и так все знал? — спросил я. — Зачем ему вообще в таком случае было убивать Аништей? Мы немного подумали. А может быть, в рисунке обнаружился какой-нибудь недостаток, предположил Кара. Кроме того, Зейтин мог раскаяться, испугаться. А может, он помолчал, раздумывая, и продолжил. А может, убив бедного иниште, он просто захотел нанести ущерб его книге или же взять себе что-нибудь на память. В конце концов, разве не мог он забрать рисунок, Просто так, без особой на то причины. Зайтин — большой художник и должен был с уважением отнестись к хорошему рисунку. О том, что Зайтин — большой художник, мы уже говорили, — разозлился я. Но что до рисунков, сделанных для неште то ни один из них хорошим не назовешь. — Мы не видели последний, — дерзко заявил кора. Келебек. Для многих он Хасан Челеби из Барудхане. А для меня всегда был Келебеком. Это прозвище напоминает мне о его детстве и юности. Но он и сейчас так красив, что всякий, кто посмотрит на него, захочет посмотреть еще раз, дабы убедиться, что глаза его не обманули. Удивительно, что дар Келебека не уступает его красоте. Он мастер цвета. Это его самая сильная сторона. Кажется, что рисует он просто из любви к цвету. Однако у него есть и недостатки. И я не стал их скрывать. Рассеянность, нерешительность, отсутствие целеустремленности. Желая быть справедливым, я сразу же прибавил, что Келебек — Истинный художник, рисующий сердцем. Точнее, он истинный художник тогда, когда рисует, следуя чувству, а не разуму, и желая доставить радость глазам, а не удовлетворить прихоти низменного животного, сидящего внутри каждого из нас, или потешить гордость султана. Он рисует широкими, спокойными, радостными, округлыми линиями, смело наносит яркие беспримесные краски, И всегда в тайной композиции его рисунка находишь милую глазу закругленность. Можно подумать, что он брал уроки у мастеров, работавших сорок лет назад в Казвине. Но обучал его я, а не те, давно сгнившие в могилах мастера. Видимо, поэтому я люблю его как сына и даже больше. Но никогда им не восхищаюсь. В детстве и в первые годы юности ему, как и всем другим моим ученикам, частенько от меня доставалось кистью, линейкой и даже поленом. Но нельзя сказать, что по этой причине я не испытываю к нему уважения. Я и Лейлека часто бил линейкой, но уважаю его. Но мастера не подавляют шайтана и джиннов таланта в душе ученика, как принято считать а лишь заставляют их на время затаиться. Если побои справедливы, то позже, когда художник взрослеет, они вырываются на волю и подталкивают его к работе. Благодаря моим побоям Келебек стал счастливым и усердным художником. Тут мне снова очень захотелось его похвалить. Я сказал, что пример Келебека подтверждает только дар владения цветом, дар Аллаха может позволить художнику, по выражению поэта, нарисовать счастье. Когда я это понял, мне стало ясно и том, в чем заключается недостаток Келебека. Он никогда не переживает минуты неверия, которые Джами назвал «темной ночью души». К работе он каждый раз приступает так словно живет в раю с верой и счастьем с верой в то что сможет нарисовать счастье и у него получается конечно такие сюжеты как осада нашими войсками крепости Допио, унижение венгерского посла целующего туфлю султана и вознесение пророка на седьмое небо радостные сами по себе но под рукой кбека каждый из них превращается в настоящий праздник, искрящийся восторгом. Если я чувствую, что сделанный каким-нибудь другим художником рисунок получился более мрачным и суровым, чем следует, я прошу Келебека добавить цвета по своему усмотрению. И застывшие воды моря, печальные одежды, угрюмо понихшие листья и флаги начинают трепетать, словно от ласкового ветерка. Иногда мне думается, что Аллах хотел бы, чтобы мир видели таким, каким рисует его Келебек, и жизнь была праздником. В мир Келебека никогда не заглядывает шайтан, там не движется время. И люди, очарованные гармонией красок, читают друг другу прекрасные стихи. Однако даже сам Келебек сознает, что это недостаток. Нашлись такие, кто нашептал ему, и с ними не поспоришь, что если счастья и праздничного духа в его рисунках предостаточно, то вот глубина отсутствует. О его рисунках говорят, что они могут нравиться лишь малолетним сыновьям султана и выжившим из ума гаремным старухам но никак не мужчинам, вынужденным иметь дело с мерзостями настоящего мира. Бедный Келебек отлично знает об этих разговорах и потому порой завидует художникам, куда менее даровитым и искусным, чем он, просто за то, что в их душах живут джинны и шайтаны. Однако принимаемое им за влияние джинов и шайтанов в большинстве случаев обычная зависть и неприязнь. Я злюсь на него за то, что, работая, он счастлив не погружением в свой дивный мир, а мыслями о чужих похвалах. Злит меня и то, что он при этом думает о деньгах, которые ему заплатят. Вот насмешка судьбы. Иные художники и отдарены скупейки Левека, а умеют во время работы безоглядно отдаваться искусству. Не то, что он. Стремление преодолеть эти недостатки — заставило Келебека доказывать, что и он тоже предан искусству. Этим вызвано его пристрастие к едва видимым глазу рисункам, кои некоторые художники не от большого ума, ибо очень многие из-за этого слепнут в молодом возрасте, умещают на ногтях или рисовых зернышках. Однажды я спросил его, не от того ли им так обладила страсть к едва заметным изображениям, что он стыдится дара, которым с избытком наделил его Аллах. Ведь только бездарные художники, желающие легко и быстро стяжать славу и понравиться тупоголовым вельможам, способны увлеченно вырисовывать на рисовом зернышке дерево со всеми листочками. Поскольку Келебек старается не для своих, а для чужих глаз и никак не может преодолеть желание понравиться, он больше, чем кто бы то ни было, зависим от похвалы и внешних знаков почитания. Желая полностью обезопасить себя от нападок, он мечтает стать главным художником. Об этом упомянул Кара. «Да», — подтвердил я, — «мне известно, что Кельбек метит на мое место и строит ради этого всяческие козни». «Может ли он из-за этого убивать своих братьев-художников?» «Может». «Ибо он большой мастер» но сам того не знает и не способен забывать обо всем на свете, когда рисует. Едва сказав это, я понял, что именно Келебека хотел бы видеть во главе мастерской после моей смерти. Зетину я не доверяю. А Лейлек, не сомневаюсь, рано или поздно, сам того не заметив, станет проводником европейских методов. Мне грустно, что я считаю Келебека способным на убийство. Однако его потребность быть любимым качество необходимое, чтобы управлять мастерской и одновременно хорошо ладить с султаном. И вообще, если что и можно противопоставить хитрости европейских мастеров, которые, рисуют кардиналов ли, мосты ли, или же лодки, свечи, церкви, конюшни, быков, колеса, передают мельчайшие подробности, отображают игру света и тени, будто подобные мелочи одинаково ценны для Аллаха, будто создают они не рисунок, а саму действительность. Если что, и можно противопоставить всему обманному искусству, так это чувство цвета и веру в цвет, которыми обладает Келебек. Случалось ли вам заходить к нему в дом без предупреждения, как другим художникам? Взглянув на работы Келебека, сразу понимаешь, что он умеет и любить, и огорчаться всем сердцем, что он знает цену любви. Однако, подобно всем любителям цвета, он непостоянен и легко увлекается, высоко ценяя его за необыкновенное чувство цвета и чудесный дар, данный ему Аллахом, я внимательно наблюдал за ним, и весьма хорошо его изучил. Естественно, прочие художники в таких обстоятельствах быстро начинают завидовать, и отношения между мастером и учеником подвергаются испытанию, Однако Келебек никогда не обращал внимания на кривотолки. Потому и милых сердцу воспоминаний о нем осталось у меня немало. В последние же годы, после того, как он женился на красивой дочери, лавочника из своего квартала, у меня не возникало желания заходить к нему в дом. Да и случая удобного не было. Говорят, Келебек на всякий случай свел дружбу со сторонниками Хаджи и Зарзурума, — сказал Кара, — надеюсь выйти сухим из воды и даже оказаться в выигрыше, если эти святоши ополчатся против наших сурнаме, в которых рисуют, кого попало, от поваров, торговцев шашлыком и плотников до фокусников, дервишей и танцоров в женских платьях. Если они поднимут голос против наших зафернаме, где изображаются битвы, оружие и кровь, если все это будет подвергнуто запрету, как противоречащие установлению муслама, и художникам придется вернуться к книгам и образцам старых персидских мастеров. Даже если мы снова начнем рисовать, как во времена Тимура, даже если мы во всех мелочах будем следовать образу жизни и приемам тех мастеров, после меня это лучше всего получится у сметливого лелека. В конце концов, Так и так все будет забыто, — безжалостно отрезал я, — потому что все захотят рисовать, как европейцы. Верил ли я сам в правоту этих ужасных слов? Конечно, говорил то же самое. Еле слышно прошептал кора. Но он надеялся на лучшее. Лелек. Однажды я видел, что он подписался так. Многогрешный художник Мустафа челеби Он ставит подпись с улыбкой, как победитель, поскольку не забивает голову вопросами о том, есть ли у него свой стиль и должен ли он быть, а если есть, то нужно ли подчеркивать его, подписывая свои работы, или же скрывать, подобно старым мастерам и в чем заключается подлинная скромность — присутствие подписи или в ее отсутствие. Он смело пошел по указанному мной пути и изобразил на бумаге многое такое, чего прежде никто не рисовал. Он не говорил, что мастера времен Тимура и легендарные художники Тибриза и Козвина, дескать, не снисходили до обыденной жизни. Ему, как и мне, хотелось все самому увидеть и все нарисовать как стекольщики плавят в печи вязкую массу, из которой потом с помощью трубочки выдывают голубые кувшины и зеленые бутыли, как обувщики, обложившись кусками кожи, иглами и колодками, сосредоточенно склоняются над сапогами и туфлями, как изящно описывает круг праздничная карусель, как выжимают масло, как изрыгают ядра нашей пушки и стреляют ружья. Он был первым художником-мусульманином, который отправился на войну, чтобы подготовиться к работе над зафер и своими глазами увидеть вражеские крепости, сражающиеся войска, окровавленных лошадей, корчащихся в муках раненых и бездыханные тела убитых. Внимательнейшим образом рассмотрев все это, он живым и невредимым вернулся домой. Я узнаю сделанные им рисунки, Не столько по стилю, сколько по выбору предмета. И даже еще скорее по умению видеть то, на что никто кроме него не обращает внимания. Я со спокойной душой могу поручить ему одному целый рисунок. От разметки страницы до раскрашивания мельчайших деталей. Так что после моей смерти именно он по праву должен встать во главе мастерской». Однако он до того тщеславен и самолюбив, настолько свысока смотрит на других художников, что ему не удастся руководить ими. Все разбегутся. Собственно говоря, будь его воля, он со своей невероятной жадностью до работы сам делал бы все рисунки до единого. Исправлялся бы. Он большой мастер. Дело свое знает прекрасно. Любит себя, счастливец, да и только. Однажды, без предупреждения зайдя к нему домой, я увидел, как он работает. По всей комнате, на подставках, досках и подушках были разложены рисунки, страницы из книги, которую мы готовим для султана, из кефет для какого-нибудь тупоголового, презирающего нас европейца. Одна из трех страниц, заказанных возомнившим о себе пошой листы для мурака и даже наброски, которые Лей-Лек делал для собственного удовольствия. Были там изображения непристойных сцен. Высокий, тощий Лей-Лек трудился, как пчела, бегал от рисунка к рисунку и что-то напевал успевая между делом ущипнуть за щеку смешивающего краски подмастерья. Порой он добавлял в рисунок что-нибудь забавное, смеха ради. Показывал нам с подмастерьем, И сам смеялся, искренне восхищаясь собой. Другие художники при моем появлении прекращали работы чтобы выказать мне уважение. Ле-Лек же напротив. Только рад был лишний раз показать мне в деле свой дар. Дар Аллаха. И мастерство, плод упорных трудов. При этом он делал все так быстро, что угнаться за ним, наверное, смогли бы лишь семь или восемь других художников, работающих одновременно. Я поймал себя на мысли, если убийца действительно один из трех моих мастеров, ты я предпочел бы, чтобы им оказался лелек. В годы ученичества он приходил ко мне по пятницам, и я не радовался ему как клябеку своим неразборчивым вниманием ко всевозможным странным мелочам и особенностям велик похож на европейских мастеров однако в отличие от них он не воспринимает и не рисует каждое человеческое лицо как нечто особенное и уникальное мне кажется он потому не придаёт лицам что тайна или явно презирает всех людей. Покойный ниште наверняка не ему поручил нарисовать лицо султана. Даже толкуя о самых важных предметах, Лелек не может удержаться, чтобы не пририсовать где-нибудь в уголке подозрительного вида собаку, не имеющую никакого отношения к сюжету, или какого-нибудь паршивого нищего, который своим жалким одеянием принижает богатство и пышность, изображенные на миниатюре церемонии. Он настолько уверен в себе, что не боится подтрунивать над предметом рисунка и над самим собой. Убийство Зарифа и Фенди напоминает историю Юсуфа, которого бросили в колодец завистливые братья, заметил Кара. А то, что случилось с Эништей, заставляет вспомнить нежданную смерть Хасрова от руки сына, положившего глаз на его юную жену Шерин. Все говорят, что Лейлек обожает рисовать сражения и кровавые сцены смерти. Полагать, будто избираемые художником предметы что-то говорят о свойствах его души, значит совершенно не понимать ни меня, ни моих мастеров. Что рисовать решаем не мы, а заказчики, избирающие всегда одно и то же. Выдать нас может другое. Те тайные чувства, которые мы вкладываем в свои работы. Свет, словно высочащийся из глубины рисунка. Нерешительность или гнев, о которых можно догадаться потому, как расположены на странице люди, кони и деревья. Томление и печаль — тянущихся к небу кипарисов, смирение и покорность, считающиеся в настенных израстцах, которые мы вырисовываем сгубительным для наших глаз тщанием. Это и есть наши тайные знаки. А вовсе не какие-нибудь лошади, похожие друг на друга, как две капли воды. Если художник рисует норовистого, порывистого коня, это не значит, что сам он порывист и нрав у него буйный ясь сделать безупречный рисунок лошади художник показывает какие цвета окрашены его любовью к жизни выражает любовь к миру и его творцу вот и все